Глава одиннадцатая. На следующее утро дождь с силой поливал город. И вот сейчас прогулка без зонта могла бы закончиться воспалением легких. Так что я благоразумно осталась дома, отложив заработок денег на погожий день. «Ну что, готова? Я отошла от окна, задернув перед этим тонкую пыльную занавеску. «Вообще, я планировала обустроить летний душ» чтобы было легче избавляться от использованной воды. Но погода, как говорится, шептала. «Да не твопила! Сиди дома!» «Не знаю». Нетто недоверчиво смотрела на лохань, наполненную нагретой водой. «Что тебя пугает?» Я присела перед малышкой на корточке. «Я... воды боюсь». Зажмурившись, призналась она и вцепилась пальцами в грязную юбку платья. Даже на речку с Лайном не хожу. Страшно. Я вспомнила, как малышка вздрагивала, пока я помогал ей принимать летний душ из ведра. Но думала, что это из-за того, что вода недостаточно на солнце нагрелась. А оно вон как. Ну, я же буду рядом, — подбодрила я. А хочешь, сказку расскажу, пока будем тебя купать? Хочу. Зеленые глаза вспыхнули интересом. А это будет сказка из твоего мира? Конечно. Я улыбнулась. Других не знаю. Так что? Давай. Нетта скинула грязную одежду и не несмело подошла к Лохане. Я подхватила ее подмышки и аккуратно поставила в воду. Состояв так несколько минут, она вздохнула и медленно села. А я взяла в руки что-то, напоминающее мочалку, и приступила к отмыванию ребенка. Жила-была девочка и связала ей бабушка красную шапочку», — начала рассказывать я, счищая тот слой грязи, который никакой летний душ не мог смыть. Нетта слушала историю с открытым ртом, даже спокойно дала себе голову помыть. Репейное масло творило настоящие чудеса. Ушло, правда, на шевелюру ребенка довольно много, но зато нам удалось спасти ее волосы. «Волк?» — нахмурилась она когда я с удивлением поняла одну простую вещь. Волосы у Нэтта оказывается не пепельные, а очень даже блондинистые. Вот только под слоем грязи этого было не видно. Волк не может сожрать и девочку, и бабушку. Это, наверное, был оборотень. Может быть, не стала спорить я, вытирая ее волосы полотенцем. Но им повезло, потому что мимо проходил отряд охотников. Помывку закончили и столкнулись с еще одной проблемой. Ну, не могла я чистого ребенка одеть в грязное платье. «Нетта, а у тебя еще одежда есть?» — спросила я, подняв с пола наряд, который и на тряпке пускать не хотелось. Девочка совершенно по-взрослому вздохнула и покачала головой. «Только это Эвен купил у старьевщика». Я закусила губу и бросила взгляд в сторону завешенного окна. В дождь никуда идти не хотелось, Да и не брошу же я ее тут меня ждать, пока сбегаю и найду магазин с одеждой. Ладно, сдалась я под напором обстоятельств. Одевайся, скоро купим тебе что-то нормальное. Это никуда не годится. Я бросила еще один взгляд на платье, которое начала натягивать Нетто, и задалась вполне логичным вопросом, как стирать без стиральной машинки. Нет, руками можно, это я не только знала, но и когда-то практиковала. Однако после того, как в моей жизни появилась машинка, возвращаться к ручной стирке совершенно не хотелось. Пометив себе этот вопрос на будущее, я приступила к сбору грязной и мыльной воды в ведра. Нетта вызвалась мне помочь, схватившись за погнутый ковш. «Яра!» — тихо позвала она, пока я отодвигала одно уже полное ведро и бралась за второе. «А почему у тебя волосы розовые?» Она ткнула пальцем в мою шевелюру. «Не нравится?» — усмехнулась я, возвращаясь к работе. «Нравится?» — подумав, отозвалась малышка. «Это магия?» «Нет, это краска. В мире, из которого я сюда попала, магии нет». «Может, ты ее просто не видела?» — недоверчиво спросила она. «У вас есть сказки про оборотней? Может, и магия где есть?» Я прикусила язык, чтобы не отмахнуться от ее предположения, и просто пожала плечами. Но это не унималась. «Магия же не может не быть, иначе ты бы тут не оказалась, а то, что ты ее не видела, а хотела бы увидеть». Последний вопрос был задан тихим и неуверенным тоном, а сама девочка испуганно прокусила язык и еще усерднее принялась черпать воду. Я косо на нее посмотрела и наигранно хмыкнула. «Хочу ли я увидеть магию? Очень. Но это ведь опасно». «Опасно», — вздохнула Нетта. «Но это будет наш секрет!» Она медленно опустила черпак на пол, воровато оглянулась и хлопнула в ладоши. Над руками в воздухе появились крошечные золотые вспышки, будто фейерверк. «Ух ты!» Только и смогла я выдохнуть, глядя на настоящее волшебство. «Это чудесно!» Нета смутилась, тряхнула руками, рассеивая искры, и вернулась к черпаку. Больше она ни слова не сказала, хотя еще несколько минут назад заливалась птичкой. Но больше всего меня поразила не сама магия, а то, что малышка открылась мне, показала, что является волшебницей, доверила свою самую большую тайну. И от этого на душе стало так тепло, что мне до одури захотелось прижать к себе ребенка и не отпускать. Родиться чародейкой в стране, где магия под строжайшим запретом, ужасно. «Уф!» — Нетта отложила ковш в сторону и села прямо на пол, вытянув ноги. «Устала!» «А еще очень и очень много!» — хмыкнула я, подхватывая тяжеленные ведра. «Так что давай на кухню! Сейчас пообедаем и займемся чтением!» Девочка вздохнула, но спорить не стала. К тому же, как я поняла, учиться читать ей нравилось. Обычно. Я первая вышла из столовой. Протащила ведра с водой к выходу и оказалась на заднем дворе. Содержимое решила выплеснуть в заброшенный колодец. Нечего болото на участке разводить. В дом я вернулась к тому моменту, как разгорелся очередной спор. Все собрались на кухне. Когда я говорю «все», я имею в виду действительно всех. Генри, который перевез вещи еще вчера вечером и заселился в одну из спален, сейчас сидел за столом напротив Эвана и молчал. Старший же, с недовольством и недоверием, смотрел на законника, хмурил брови и поджимал губы. Лайн устроился возле печи на не самом удобном стуле, держась подальше от эпицентра спора. Сидел тихо и время от времени подбрасывал по линии из дровницы в очаг. Нетта -то тоже где-то тут только что была, но быстро сбежала, когда зазвенели первые недовольные нотки в голосе Ивана. «Я еще раз повторяю, мне это неинтересно», взбеленился старший. А я замерла в дверях, пытаясь уловить причину конфликта. «Но это поможет тебе найти достойную работу в будущем», не слишком смело заметил Генри, поправляя очки. «А что же ты из гильдии вылетел, если все там так гладко?» фыркнул Эван, откинувшись на хлипкую спинку стула и демонстративно сложив руки на груди. «Что происходит?» Я, наконец, сдала себе знать. «Это твой Генри?» С возмущением начал Эван, не смущаясь того, что этот самый мой Генри сидит напротив. Пытается убедить меня, что стать законником — лучшая стезя. Но, с одной стороны, это хороший путь, задумчиво протянул я, медленно приближаясь к эпицентру трубури. Но если ты этого не хочешь, то никто заставлять не будет. «Что, правда?» — враждебно протянул парень, сверкнув глазами. «А сейчас что происходит?» «Так...» Вдох-выдох. Главное не сорваться. Опять. Стоило только об этом подумать, как перед глазами всплыла вчерашняя сцена в кабинете одного лорда. Щеки опалило жаром смущения, Да и к тому же стало неловко от собственной безголовости. Стоп, не то. Усилием воли я вернула себя в проблему, которая возникла здесь и сейчас. Открыто посмотрела на Эвана. «Я попросила Генри рассказать тебе озы, самым спокойным тоном проговорила я, медленно выдохнув. «Это не значит, что ты должен пойти и стать законником, Эван, но знать свои права и возможности нужно, чтобы не попасть в беду, чтобы защитить младших, понимаешь?» Парень нахмурился, несколько мгновений играл со мной в гляделки, а потом опустил глаза. И тут же зыркнул в сторону Нетты, которая опять нашлась, И в этот раз выглядывала из-за угла. Ладно, наконец проговорил он, приняв мои доводы. Ты обратился к Генри. Что ты там говорила о новом королевском указе? Генри с благодарностью посмотрел на меня и вновь попытался на пальцах объяснить новый закон. В этот раз Эван нахмурился, подался вперед и вроде бы даже вникал. Но не это удивило меня, а то, что Лайн который не особо-то и участвовал в разговоре, тоже внимательно прислушивался к словам нашего нового соседа по дому. А когда все уселись обедать, именно Лайн начал засыпать законника вопросами. Генри, а куда нужно обратиться, если... Генри, а как понять? Генри, а что нужно сделать, чтобы... Вопросы от среднего ребенка сыпались, как из рога изобилия. И за всем этим он практически не успевал есть. Да и Генри, отвечающий понятным и доступным языком, еле успевал пережевывать кашу. Эван молчал, изредка бросая взгляды на брата. И только Нед оказалась самим спокойствием. Еще вчера девочка устроила мне допрос о том, что это за дядя, который занял одну из комнат на верхнем этаже и сейчас расстилает там привезенный с собой матрас и расставляет книги. А когда я объяснила, что этот дядя поможет нам сохранить дом и оставить с носом всех бандитов, Малышка расцвела. «Как хорошо, что все налаживается!» Практически пропела она, порывисто меня обняв. «Ты настоящее чудо, Яра!» И сейчас я больше ничего не беспокоила. По крайней мере, так казалось. «Яра, можно тебя на пару слов?» Дернул меня за рукав в платье Эвен, когда обед начал подходить к концу. «Да?» Я вытела пальцы от чистую тряпку, используя ее как салфетку. «Что такое?» Подросток жестом указал на выход из кухни, и первым направился в ту сторону. Я поймала обеспокоенность во взгляде Генри, но поспешила догнать Эвана. Что-то случилось? Я нашла его в коридоре у лестницы. Парень присел на последнюю скрипучую ступеньку и вытянул длинные ноги перед собой. «Я попробовал решить это». Он достал из-за пазухи слегка помятые листы. «Сможешь проверить?» После того напряжения, что держалось между нами несколько дней, я не ожидала такого поворота и просто кивнула. Села рядом, взяла в руки листы и пробежалась взглядом по ответам. «Правильно?» «Правильно?» «Вот тут ошибка. Сразу разберем или потом все сразу?» «Давай потом», — попросил он, с опаской оглянувшись в сторону кухни. «Эван, в этом нет ничего постыдного». Пытался я поддержать подростка. «Нагоним все, чего ты не знаешь. Я помогу». Парень поджал губы, показывая, что сам так не думает. А я вернулась к проверке математических упражнений, которые писала для Лайна. Все оказалось не настолько плохо, как я предполагала. С простейшими примерами Эван справился с легкостью. Трудности возникли на моменте скобок и деления. Тут обнаружились крепкие такие проблемы. «Готов внимать» поинтересовалась я, когда закончилась проверкой. Эван тихо сидел и слушал, пока я объясняла то, что вначале делается действие в скобках. А потом мы просто вставляем полученный ответ в пример и начинаем считать заново. Рассказала о приоритете умножения и деления над сложением и вычитанием. А потом перешла к объяснению того, как правильно делить. Парень слушал, не перебивал, и... «А что это вы тут делаете?» Нетта появилась, будто бы из ниоткуда, напугав нас обоих. Ивана тряханула до такой степени, что он выхватил у меня из рук листы и резко сложил их пополам, чтобы сестра ничего не увидела. И довольно грубо отозвался. «Ничего, иди отсюда!» Нетта стояла прямо всего секунду, а потом как-то сжалась. В больших зеленых глазах заблестели слезы. «Яра обещала научить меня читать!» Схлипнула она, размазывая слезы по щекам. — Я ждала, ждала, а она не приходила. — Я сейчас, — пообещала я, протянув девочке руку. — Не плачь. Эван тяжело вздохнул, встал и присел перед сестрой на корточке. — Прости, что повысил голос. Ты меня напугала. — Я? — удивленно зазвенел голос малышки. — Я же не привидение. — К слову, об этом вздохнула я, тоже вздрогнув. «Можно убрать одну из тех кукол, что возле черного входа висят? Она на меня вчера ночью рухнула, когда я в уборную шла. Вот, честно, еще одной такой встречи с вашими призраками я просто не переживу. Шла в уборную и почти не дошла. Ну, куда это годится? Мы только первый этаж вычистили». Нетта тихо хихикнула. Эван ее поддержал. И уже через минуту оба хохотали так, что стены тряслись. «Очень смешно». Я сделала вид, что обиделась. «Не дуйся!» — усмехнулся Эйвен. «Когда мы только придумали эту штуку с куклами...» Лайн говорил, что это точно напугает взрослых. «Как оказалось, даже тех взрослых, кто об этих ловушках уже знает...» Они опять рассмеялись. А я вздохнула, встала и протянула Нетти руку. «Ну что, идем учиться читать?» «Идем!» — радостно взвизгнула девочка. «А можно взять книжку у Генри? Может, у него есть сказки?» «Очень сомневаюсь, что у Генри есть хотя бы одна книжка со сказками», — покачала я головой. «Так что будем учиться по тем, что есть у вас. А потом можно купить что-то новое». «Не разбалуй нам сестру, Яра», — раздался насмешливый и довольный голос Эвана. А я только улыбнулась. Мне, наоборот, хотелось баловать. И не только Нетту, а всех троих. Стук в дверь раздался в момент, когда мы проходили мимо. Книжка со сказками осталась лежать на кухне. Именно туда тянула меня девочка. «Найди пока книгу», — подтолкнула я ее, а сама остановилась. «Кто там?» — заинтересовалась она, тоже замерев на месте. «Наверное, от лорда Митчелла», — пожала я плечами. После вчерашнего нашего разговора он точно должен был сделать перерасчет и прислать с бумагами хряка. Именно так я думала, когда открывала двери. И тем неожиданнее было увидеть на пороге дома совершенно других гостей. Четверо мужчин в белом, с кулонами в форме золотого дерева, охваченного в кольцо. Инквизиторы.